которая не могла ни истолковать, ни определить. Легкое подергивание губ, внезапный блеск в глазах на мгновение вдруг переведенных с ребенка на меня. И тут мне чудилось в них жестокое, угрюмое, жадное торжество, рожденное тем, что ему, видимо, удалось подглядеть на моем лице тень бессильного гнева и муки. Но однажды, когда Артур вел себя особенно скверно,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 «Быть может, вы не примете этого к сердцу, раз уж столь философски смотрите на некоторые вещи». Тут в его голосе прозвучала легкая усмешка. Они беседовали о лорде Лоубора и его восхитительной супруге, прекрасно зная причину их внезапного отъезда. И они так хорошо осведомлены о ее поведении, что, несмотря на наше близкое родство, я не мог встать на ее защиту. «Разрази меня, бог!»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 Хантингдон же спокойно потягивал вино, с улыбкой заглядывал в свою рюмку и не думал ни перебивать, ни отвечать, пока Хэттерсли не закричал: "Да ты меня слушаешь? Конечно, продолжай, старина", ответил тот. "Я уже все сказал", парировал Хэттерсли. "И только хочу знать, последуешь ты моему совету или нет? Какому совету? Начать новую страницу, лицемер ты проклятый!"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 «Неблагодарный, сэр?» «Неблагодарный». «Нет, мистер Харгриф, вы ошибаетесь. За все хорошее, что вы когда-нибудь для меня делали или хотели сделать, я искренне вас благодарю. А за все дурное, что вы мне сделали или хотели сделать, молю Бога простить вас и очистить вашу душу». Тут распахнулась дверь,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 — сказал Харгрейв вопросительно, с видом человека, приготовившегося защищаться. — Так что же, сэр? — повторил его собеседник. — Мы только хотим узнать, Уолтер, есть ли у тебя свободная минута поохотиться с нами на фазанов? — вмешался Хеттерсли из-за двери. — Пошли, попочь им дробью зайчишку другого и не больше. Уж за это я ручаюсь. Уолтер промолчал,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 «Верно!» — вскричал Хеттерсли. «Коли бы сдалась, он бы так не супился!» «Я готов дать вам удовлетворение, Хантингдон, как положено между благородными людьми», сказал мистер Харгрейв спокойным голосом, но с выражением глубочайшего презрения на лице. «А провалисты к дьяволу!» — ответил тот, досадливо мотнув головой. И Харгрейв,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 «Мне безразлично, что видит он», — перебила я, — «или что он воображает. Но вы, мистер Хэттерсли, если при вас будут чернить мое имя, вступитесь ли вы за него?» «Все непременно. Разрази меня, бог, если не вступлюсь!» Я тотчас вернулась в библиотеку и заперла дверь.